Я бы уже набросилась на него, перекинула руки через голову и душила бы изо всех сил. Кажется, я становлюсь кровожадной. А я чего они хотят от людей, загнанных в угол? Я доктор Пол Эшли. Говорит он, проходя кресло в центре комнаты. Осматриваюсь и теряюсь в догадках, что я тут делаю. Это не лаборатория. Тут и нет скальпелей, пробирок и медперсонала. Я словно очутилась на приеме у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 не обращая внимания на лужи крови на полу и валяющиеся за рядом с ней. И вот я снова сижу на диване, а мозг старается вернуть картинку, которую я видела недавно. Да действительно, Зак, я бы его ни с кем не перепутала. Его тоже привезли сюда? Он жив, и это главное, теперь нужно как-то найти его. В ушах стоит голос, я не сразу слышу голос Пола, пока он не присаживается передо мной. «Правило», — говорит он.